Глава четвертая. «Эм...» — задумалась я. «Почему бы и нет? Там еще такой ветер поднялся бешеный». «Вот именно. Значит, собирайтесь и поедем». «Оленька, собирай фломастеры», — обратилась я к дочери. «Едем домой. А вы... не знаете, когда именно сын Петра Сергеевича вернется и приедет в офис?» «Послезавтра, а что?» — ответил Виктор. «Вы знакомы?» «Да, конечно», — кивнула я. «Ведь одно время Петр Сергеевич был моим попечителем». «Да, точно», — улыбнулся мужчина. «Забыл совсем». «Оля, ты собралась?» — сосредоточилась я на ребенке, чтобы не продолжать неудобную для меня тему. Все, что хотела, я узнала. Значит, у меня есть немногим больше суток, чтобы морально подготовиться к встрече с Романом. В том, что она будет неприятной для меня, я не сомневалась. Давай, Шустрее. Мы вместе вышли из здания офиса и сели в черную машину Виктора. Оля не уставала восхищаться его авто. Ничего удивительного. Виктор имеет большой вес и уважение как в компании, так и за ее пределами. И машина соответствует его статусу. Он уверенно ввел автомобиль, крепко сжимая большими руками с дорогими часами руль. Я украдкой разглядывала мужчину. Может и в самом деле стоит попробовать поверить кому-то снова. От любви и доверия Рома сделал мне прекрасную прививку пять лет назад. И с тех пор мне было сложно общаться с другими мужчинами. Казалось, что они обязательно поступят со мной так же, как он. Да и забыть первую любовь, первого мужчину от самой девочки было безумно сложно. Но не сидеть же мне в одиночестве до пенсии. Виктор, приятный мужчина. Он вызывает во мне симпатию, хотя не ураган, какой был у меня кроме тфу, чего я о нем опять вспоминаю, и сравниваю его с Виктором. Не стоит так делать. В общем, теперь я считаю, что приятная симпатия может стать основой крепкому браку гораздо вернее, чем страсть ураган. После страсти остается выжженное поле, на котором еще долго ничего не растет. Я уж знаю, не понаслышке. Спасибо, что подвезли нас, улыбнулась я, когда машина остановилась прямо у подъезда. Всегда, пожалуйста, Катенька, улыбнулся в ответ мне он, осторожно коснувшись моей руки. Нам пора, мягко высвободила я руки из его пальцев. Нет, пока еще я не готова к его прикосновениям. Спасибо еще раз. Может быть, мы сходим с вами в какой-нибудь ресторан? Завтра. Деловой ужин? Нет. Устремил он взгляд зеленых глаз на меня. «Личный. Мне давно хотелось бы провести вечер в вашей компании. Как вы относитесь к китайской кухне?» «Положительно», — ответила я. «Я подумаю, но пока не обещаю». «Буду рад, если скрасите мой вечер». «Олю не с кем оставить». «Олю тоже приглашаю. Она мне совершенно не мешает». Я внимательно посмотрела на Виктора. «Не против чужого ребенка на свидании?» Мне определенно стоит задуматься насчет его предложения. Виктор относится ко мне серьезно, это сразу было заметно. Такими мужчинами не разбрасываются. Тогда все возможно. Доброго вечера. И еще раз спасибо, ответила и вышла из машины. Помогла высадиться Оле, и мы вместе попрощались с Виктором и отправились домой. Да что ж такое-то, бурчала я себе под нос когда из моих рук выпал нож. Весь вечер после новостей все из моих рук валилось. Информации слишком много, и мозг отчаянно пытался ей сопротивляться, а я пыталась заставить его переваривать эту информацию. Получалось не так, чтобы очень хорошо. «Алло!» — прижала я вибрирующий от входящего звонка телефон к уху. «Привет!» — услышала я голос Дарьи на том конце провода. Мы с ней выросли, Окончили вузы, но наша дружба так и продолжается. «Привет, Даш», — отозвалась я. «Ой!» Я поправила пытавшийся выпасть из-под уха телефон. «Занята?» — спросила подруга. «Ага», — ответила я. «Макароны варю на ужин». «Понятно», — отозвалась она. «Я заеду на чай, или ты устала после работы?» «Заезжай». Так дожди, и макарон оставь мне». «Ладно». Спустя час, когда мы с Олей уже поужинали, и она ушла играть в комнате, приехала Даша с пирожными. Их, конечно, увидела Оля, и мы все втроем их попробовали. «Как я задолбалась с этой работой, кто бы только знал!» — вытянула ноги под столом Дарья. Она что-то говорила по поводу ее работы, а я слушала вполуха. «Всё думала о том, как мне завтра вести к Наташе Ольку». Женщина и в самом деле ко мне всегда хорошо относилась, и теперь наверняка тоже обидится на меня, когда Петр ей расскажет о внучке. Но деваться некуда, мне больше не с кем оставить ее, пока сад снова не начнет работать. Придется вести ее в дом к Петру Сергеевичу. Возможно, там же ее увидит и роман, если поедет к родителям. Наверное, первое время он остановится именно у них, и мне бы не хотелось с ним пересекаться столь часто, Но меня никто не спрашивал. «Рыжик, ты меня вообще слушаешь?» Задала вопрос Даша, и я словно вынырнула из бассейна, из собственных мыслей. «А?» Б. «Извини, я задумалась». «Я тут душу ей изливаю, а она не слушает даже». «Прости, кот, много заморочек». «И кто тебя так заморочил?» Петр увидел Олю. Подняла я глаза на подругу. «Так...» Едва не упала со стула Даша, принимая другую позу. Она села ближе ко мне и вглядывалась в мое лицо. «И?» «Сегодня мне некуда было ее деть. Нашу группу в саду закрыли на карантин. Пришлось тащить ее в офис. Весь день прошел тихо, но к вечеру Петр зашел ко мне и, естественно, увидел ее». «А ты рассчитывала, что, находясь в его приемной, ты сможешь спрятать от Петра ребенка?» «Да ни на что я не рассчитывала». Вздохнула я, надеялась, что он ее не узнает. Ну а как он ее узнает, если не видел ни разу? Не поняла Даша. Зато он видел Рому. А дошло до нее, и она выпучила глаза. Петр узнал Рому Воле? Бинго, Дарья. Угрюма отозвалась я. И что он сказал? Ругался, что скрыла. Пусть на своего сынка ругается. Поступил с тобой как свин. Но Петр прав. Я скрыла не только от Ромы девочку, но и от Петра. И что теперь? Петр собирается участвовать в жизни Оли. Серьезно? взметнула она брови вверх. Серьезнее некуда, вздохнула я. Завтра он велел отвести Олю к Наташе, оставить ее с ней, чтобы я не тащила ребенка в офис, пока не работает сад. Ну, это мудрое решение, постучала ногтями по столу Даша. В самом деле нечего ребенку по офису шататься. Наташа же не чужая тебе! Да, кивнула я, придется согласиться за неимением ничего иного. А еще Петр собрался снять нам квартиру, чтобы мы с Олей не жили на съемной. Да, ничего себе, покачала головой подруга. Вот это он мировой мужик. Угу, хмыкнула я. И настойчивый в своем. Так и правильно, хоть кто-то из вас возьмется из мужиков, а то все сама да сама. Еще с квартирой бабушки эта история. Сейчас бы не пришлось бегать по съемным. Не напоминай. Глянула я на Дашу. Теперь-то уж что? Нет ее. А жить нам где-то надо. Ну пусть дедушка внучке и поможет, ответила она. Ули ему не чужая, а возможность помочь у него есть. Безусловно есть. Но мне не хотелось бы принимать эту помощь, сказала я. Сами как-то справлялись и ничего. «А я считаю, надо воспользоваться его предложением», — настаивала Даша. «Сколько можно быть сильной самой? Есть мужчина, готовый помочь. Не Рома, а его отец. Почему бы и нет?» «А он мне выбора не оставит все равно», — пожала я плечами. «С ним спорить бесполезно. Оля в самом деле его внучка, и он имеет право участвовать в ее жизни, раз уж он узнал о ней». «Вот и нечего отказываться», — поддержала меня подруга. Ты уже достаточно сама все тащила. Дай теперь помочь тебе, Петру». «Кстати, о Роме», — подняла я глаза на неё. «Меня саму не столько волновало участие Петра в нашей жизни, как возможное участие в ней романа. А вдруг он, когда узнает о дочери, тоже захочет с ней общаться? Он прилетает завтра в Россию и послезавтра идёт работать в офис Петра. Йоколомоне!» Вздохнула Дашка, которая даже оторопела от моей новости. «Правда, что ли? Думаешь, я бы шутила так?» — усмехнулась я. «Да нет, просто в шоке немножко. Очень неожиданно». «А уж я в каком шоке? Он ведь тоже узнает воле себя». «Вот именно», — кивнула я. «И я не знаю, что с этим делать. Я не хотела, чтобы он имел к ней какое-то отношение. А теперь Петр требует, чтобы я ему обязательно сказала о дочери». Капец! протянула Дашка, и я с ней была согласна как никогда. И ты скажешь, а куда я денусь? всплеснула я руками. Он все равно ее увидит. Ну да. И его отец предупредил меня, что если не скажу роману я, то о болечке сообщит сам Петр. Капкан! хмыкнула подруга. Да, придется признаваться. Придется только как не знаю. Интересно, как он отреагирует на эту новость? «Не знаю», — угрюмо покачала я головой. «Мне бы для начала встречу с ним пережить». «Ты боишься встречи с ним?» — вгляделась в меня девушка. «Нет», — пожала я плечами. «Вру, боюсь, очень. Просто нервничаю. Ты ведь помнишь, как мы расстались?» «О, разве такое забудешь?» «Я бы ему и только за это оторвала», — нахмурилась Даша. «Еле вытащили тебя из депрессии, козел. Как был в школе, таким и остался. Каким бы ни был, а дочь у меня от него. И рассказать об этом мне всяко придется.